Глава седьмая. Дикая ночь. Я преждевременно постарел. Из глубин ночи меня разбудил шум открывающейся двери, и семь замаскированных масками человек прошагали в мою тюремную комнату. Каждый держал зажженный факел. Они все обошли меня, поскольку я лежал на полу в одежде, у меня не было кровати, и выстроились в шеренгу. Я поднялся, и мне указали на стул, единственный в комнате. Развернутая полукругом шеренга жутко уязвляла меня, и, восседая на стуле из центра комнаты, я поочередно вглядывался в семь пар сверкающих глаз, каждый из которых была направлена на меня. Поворачиваясь от одного к другому, я видел, как черные колпаки проваливались в темноте, становясь более ужасными. «Люди или дьяволы!» – закричал я. – «Делайте ваше худшее! Если это в вашей воле, делайте меня таким же мертвым телом!» рядом с которым я сидел однажды. Но прекратите ваше преследование. Я искупил свой опрометчивый поступок тысячекратно, и это положение невыносимо. Я требую знать, в чем должен заключаться мой судный день, и желаю его исполнения. Тогда один из них выступил вперед, оказавшись ко мне лицом к лицу. Остальные плотно окружили меня и его. Подняв свой указательный палец, он поднес его близко к моему лицу, и когда его резкие глаза сверкнули, из-под его черной маски пронизав меня насквозь, он медленно сказал, «Почему ты не говоришь «братья»?» Ужасно, откликнулся я, прекратите это издевательство. Разве вы недостаточно страдали от своих преследований, чтобы заставить меня отказаться от слова, которое вы применяли к себе? Вы можете всего лишь совершить убийство, так выполняйте же приказ своих невидимых правителей и кончаете эту затянувшуюся пытку. «Брат», — сказал говорящий, Вы хорошо знаете, что священные правила нашего ордена не позволяют нам убивать человеческое существо. Мы существуем, чтобы приносить благо человечеству, чтобы провести своенравных через горящую пустыню к дорогам праведности, а не уничтожать или преследовать брата. Наше учреждение благотворительное, оно наставляет своих членов, помогая им в поисках счастья. Сейчас вы искупаете преступление, которое совершили, и для блага вашего духа будет праведно повернуться против зла ибо при распространении наших мистических знаков и братских обращений вы согрешили против себя больше, чем против других. Струна совести, биение, раскаяния наказывают вас. Истинно заплакал я, потому что все значение того, что он сказал, загорелось во мне. Все слишком правильно, но я горько раскаиваюсь в своем грехоломстве. Другие никогда не узнают, как терзалась душа моя при воспоминании о тяжести нарушения того обещания. Несмотря на мое открыто беззаботное или дерзкое поведение, мое сердце смиренно и дух мой молит о пощаде. Днем и ночью в тайне я проклинал себя за то, что не обращал внимания на несказуемый указ, и долго ждал суда, который я должен перестрадать за мое предательство. Я понимаю, что день просплаты неумолимо придет. Я не восстаю, я отменяю свой дерзкий язык, я отрекаюсь от исповеди, я отрекаюсь. Я только прошу убить меня сразу и покончить с этим наказанием. Я жду своего суда. Чем он может быть?» Сжав мою руку, ведущий сказал, «Как член нашего ордена вы готовы. Сейчас мы можем судить вас, как нам было указано. Вы настаиваете на том, чтобы называть нас дьяволами в приступе вашего бешенства, и мы должны были спорить с вами до тех пор, пока вы снова не повернетесь к нам и не станете одним из нас. Наш суд только во имя вашего блага. Мир сейчас не должен узнать о его природе». По крайней мере, настолько, насколько это может нас затронуть. Те, кого вы здесь видите, не являются вашими судьями. Мы служители, посланные для того, чтобы трудиться вместе с вами, чтобы привлечь вас снова в наши ряды, чтобы привести вас в такое состояние, которое сделает вас способным выполнить тот приговор, который вы навлекли на себя, ибо вы должны быть вашим судьей. Прежде всего, нас направили к вам, чтобы добиться вашего добровольного согласия покинуть эту местность. Вы больше не можете принимать участие в делах, которые вас интересовали прежде. Для людей этого государства и для вашего дома, детей, вы на все время должны стать странником. «Вы согласны?» «Да», – ответил я, потому что знал, что должен согласиться. «В следующую очередь мы должны помочь вам удалить все следы вашей идентичности. Насколько это касается мира». Вы должны оставить ваше тело там, где вы, очевидно, утонули ради блага мира. Безобидный маскарад, чтобы ввести в заблуждение людей и послужить для других слабых примером. Вы готовы? Да. Тогда снимите вашу одежду и замените ее на этот костюм. Я подчинился и сменил свои одеяния, получив взамен другие. Затем один из групп, вынув из-под низа своей мантии коробку, содержащую несколько бутылок с жидкостями, принес ловко смешивать их. А затем он покрыл мое лицо составом, который после смешивания жидкостей принял бесцветный вид. «Не бойтесь умываться», — сказал ведущий. «Эффект этого лосьона достаточно постоянный, пока вы живете в этой стране». Я провел рукой по своему лицу. Оно было покрыто морщинами, как могла бы сморщиться желатиновая пленка сильного танина или вяжущей жидкости. Под своими пальцами я ощущал подобие морщинистого лица, очень старого человека, но не испытывал боли. Напрасно я пытался разгладить морщины, сразу же после прекращения надавливания моей рукой морщины появлялись вновь. Далее другой человек нанес бесцветную жидкость на мои волосы и бороду. Он хорошо их растер и потом насухо вытер полотенцем. Перед моим лицом поставили зеркало. Я подался назад, трансформация была полной, мой внешний вид изменился совершенно. Мое лицо стало старым и морщинистым, а волосы белыми, как снег. В изумлении я закричал. «Я сумасшедший! Это не сон!» «Это не сон, но используя методы в точном соответствии с законами физиологии, мы смогли преобразить вашу внешность из зрелого мужчины в старого человека, но без ослабления вашей жизненности». Один из покрытых масками людей открыл любопытную маленькую шкатулку, которая, как я определил, была напичкана перегонным кубом и другими алхимическими фигурками и была выполнена в восточном стиле. Он вытащил оттуда фонарь, который зажег вощеным фитилем. Вспыхнувшее пламя сначала полыхнуло голубым светом, затем желтым, потом фиолетовым и, наконец, красным. Казалось, что с каждой мутацией оно становилось более странным и жутким. Я беззвучно смотрел на его фантастические изменения. Вскоре после этих преобразований оно запылало ровным странным кроваво-красным оттенком. Теперь человек держал над пламенем крошечную чашку, которая через несколько мгновений стала шипеть и дымиться, испуская необычный полусветящийся пар. Мне приказали вдыхать его. Я колебался, во мне возникла мысль. Теперь я другая личность, настолько ловко замаскированная, что, вероятно, мои собственные друзья не узнали бы меня. Этот пар предназначен для того, чтобы удушить меня, и мое тело, если его найдут, не будет опознано, его не смогут идентифицировать. «Не бойтесь», — сказал ведущий, как будто читая мои мысли. «Опасности нет». И я сразу понял, быстро рассуждая, что если бы потребовалась моя смерть, то мое тело могло бы быть быстро уничтожено, и вся эта церемония была бы ни к чему. Я больше не сомневался и вдохнул пар в свои легкие. Пар поднялся и свободно распрямил мою грудь. Затем спросил, «Этого недостаточно?» Теперь отчаяние охватило меня. Голос мой больше не звучал полным тоном мужчины средних лет и совершенного здоровья. Он скрипел и дрожал, как будто схваченный пролечом. Я увидел свое отражение в зеркале старый человек с морщинистым лицом и белыми волосами. Теперь я слышал свой голос восьмидесятилетнего человека. «Что вы сделали?» – закричал я. «Мы выполнили ваши приказания. Вы сказали нам, что готовы оставить себя самого здесь. И вот работа выполнена. Человек, который вошел, теперь исчез. Если бы вам предстояло находиться на улицах вашего родного поселка, и крикнуть вашим прошлым друзьям «Это я, тот, которого вы ищете», то они улыбнулись бы и назвали вас сумасшедшим. Знаете, продолжал голос, — «что в восточной метафизической мудрости больше истинной философии, чем в олицетворенных науках сегодняшнего дня. Это дает возможность в случае необходимости для того, кто стоит за пределами внутреннего и внешнего боготворимого учителя, привлечь сокровища из мудрости владений восточных мудрецов, которые ничего не забывают и ничего не теряют. «Разве нам не было позволено выполнить его повеление? Хорошо?» «Да», – прохрипел я, и я желаю, чтобы вы сделали это лучше, чтобы я был как мертвый». «Когда придет время, если это необходимо, ваше мертвое тело выловит из воды», – последовал ответ. Свидетели видели трагедию утопления и, безусловно, опознают тело. «И я могу уходить, а теперь свободен я?» – спросил я. «А этого, – сказал он, – мы не можем знать». Наша часть работы выполнена, и мы можем возвращаться в наши родные земли и снова приступать к разностороннему обучению. Насколько это касается нас, вы свободны, но нам было указано передать вас другим, тем, кто будет исполнять приговор дальше. Существует следующий этап. «Скажите мне», – закричал я, снова падая духом, – «скажите мне полную меру моего приговора». Это неизвестно нам и, вероятно, неизвестно любому другому человеку. Насколько это касается членов нашего ордена, вы сейчас исчезли. Когда вы скроетесь из виду этой ночью, мы разделимся и будем знать о вас и вашем будущем не больше, чем о тех из нашего действующего ордена, кто проживает в этой части страны. Мы не знакомы лично с гидом, который будет избран проводить вас дальше, и с тем, кто появится в надлежащее время. Мы даже не догадываемся о последствиях вашего путешествия. Мы только знаем, что вас не убьют, ведь вы должны провести работу. Вы будете существовать дольше других вашего возраста, которые умрут. Прощайте, брат, мы исполнили наш долг и с вашего позволения должны теперь вернуться к нашим многочисленным занятиям. За короткое время все следы вашей неудачной попытки, преступления, которые вы совершили, напечатав наши сокровенные тайны, исчезнут. Даже теперь эмиссарам предписано собрать и уничтожить письменные рекорды вашей слабости. С уничтожением такого свидетельства, а каждая копия должна быть надежно уничтожена и с исчезновением его от людей, ибо этому также надлежит быть исполнено, наша ответственность за вас прекратится. Каждый из семи человек выступил вперед и пожал мою руку, отдавая мне пожатие братства. Затем, без слов, они поочередно и молча ушли во тьму. Как только последний человек исчез, в двери появился силуэт, одетый и замаскированный точно как и те, что ушли. Он снял с себя черный мантию, в который был облачен, сорвал со своего лица маску и предстал передо мной стройный, Великолепной внешности молодой человек. Я видел отчетливо его при свете свечи. Меня сразу же поразило его дружеское веселое выражение лица. И в моем сердце появилась внезапная надежда. На время я забыл о том превращении, которое произошло с моей личностью и которое было безболезненно, не оставив ни одного физического ощущения, ни одной мысли о том, что я в прошлом существовал. Моя душа все еще была моей собственной, как я представлял. Моя кровь как будто не изменилась и должна течь так же быстро, как и раньше. Моя сила не изменилась. В самом деле, я был в сознании расцвета жизни. «Простите меня, отец», — сказал странник, — «но мне была предписана работа в качестве гида первой части вашей поездки, я информирую вас, что намерен ее исполнить». Его голос был мягкий и приятный, поведение уважительное, но та необычная манера, с которой он говорил, убедила меня в том, что он знал, что в качестве гида должен проводить меня к какому-то заранее определенному месту. То, что он намерен поступить так, было очевидно, с моего позволения или без него. «Почему вы называете меня отцом?» – попытался я сказать, но как только первые слова сорвались с моих губ, воспоминания о событиях ночи обрушились на меня. Так что вместо своего голоса я узнал пискливый голос старого человека, который коем я теперь стал, и мой язык осекся, предложение осталось невысказанным. «Вы спросили меня, почему я назвал вас отец?» потому что мне указано быть вашим сыном, заботиться о ваших нуждах, сделать ваше путешествие насколько возможно легким и приятным, тихо и заботливо проводить вас до того места, которое следующим испытает ваш интерес. Я, свободный человек, стоял перед ним в расцвете лет, полон энергии, и этот юноша сам вмешался между мной и моей свободой. Должен ли я позволить этому хрупкому молодому человеку увести меня отсюда как заключенного, И лучше ли было отставить его в сторону, а если необходимо, то и бросить его об землю и идти вперед к своей свободе? Я все еще колебался, ведь он мог иметь приятеля снаружи. Вероятно, он был не один. Возле нас нет компаньонов, сказал он, читая мои мысли. И если я не кажусь страшным, то вполне естественно, что в ваш ум могла прийти мысль о возможности побега. Но вы не можете избежать своей судьбы и не должны предпринимать попытки отказаться от моей компании. Вы должны покинуть эту местность и покинуть без сожаления. Чтобы вы могли добровольно согласиться, я предлагаю вернуться вместе к вашему дому, который, однако, больше не будет ваш. Я буду сопровождать вас как компаньон, как ваш сын. За одним исключением вы можете говорить с кем-либо, к кому обратитесь, можете навестить любого из ваших старых приятелей, открыто говорить, кто вы такой и кем или чем вы стали. Но я должен иметь привилегию вступать в разговор. «Согласен!» – крикнул я и протянул свою руку. Он пожал ее и при свете свечи я увидел, как по его лицу пробежало особенное выражение когда он добавил. Как я уже сказал и вы пообещали, только с одним человеком вы не должны говорить. С вашей женой. Я склонил голову и поток печальных воспоминаний нахлынул на меня. Единственный на свете человек, которого я жаждал встретить, сжать в своих объятиях, поведать о своем горе, была моя жена. Я умолял его отменить этот жестокий запрет. Вы должны были думать о ней раньше, теперь слишком поздно. Разрешить вам встретиться с ней и говорить было бы слишком опасно. Она могла бы проникнуть в вашу маскировку. С остальными не страшно. Я должен идти с вами в неизвестное будущее без прощального поцелуя моего маленького ребенка и моего грудного младенца трех месяцев от роду? Так было приказано. Я упал на зарыдал. Это слишком тяжело, слишком тяжело перенести человеческому сердцу. Жизнь не имеет очарования для человека, от которого отнято все самое дорогое, дом, друзья, семья. Люди, которые отказываются от таких наслаждений и удобств, являются теми, кто совершает величайшее благо для человечества, сказал юноша. Множество существует для размножения расы, люди, как и животные, но исключительным филантропом является тот, кто отказывается от материального блаженства и наказывает себя, чтобы разрешить такую проблему, какую вам приказано решить. Не спорьте больше, линия намечена, и вы должны прямо следовать по ней. Хотя была осень, ночь была пронизывающе холодной. При пламени старого камина в бревенчатом домике он бросил в огонь свое черное одеяние, и как только оно превратилось в пепел, последние доказательства живых действий, через которые я прошел, были уничтожены. Лежа в рданиях на полу, я пытался рассуждать с собой о том, что все, что я пережил, было галлюцинацией. Я дремал, затем проснулся встревоженный в полусознании, как от кошмарного сновидения. Я сказал себе сон, сон, и снова уснул.